Глава одиннадцатая Утром меня поднял Алешка и сообщил, что отец-командир отбыл во строк повидаться с комендантом. Благая весть, заберет свой циркуляр и двинем. Я так мыслю в Казань. Хреново, что войдем мы туда, то, что называется, не на коне. Да хоть так, здесь-то торчать совсем смысла нет. Разве что еще пару рыл начистить. Шучу. Наскоро перекусив, Бог послал, пошел опять репетировать танцы с саблями. Пистолет и перевес с метательными ножами оставил в доме. Раз уж вчера не напали, сегодня точно не нападут. Разместившись на вчерашнем месте, я начал размеренные движения. Вначале главное правильно научиться делать, а уж потом быстро. Вот так я выводил в воздухе кренделя, пока не появились они. Четверо солдат с ружьями под командой то ли сержанта, то ли офицера двигались со стороны строго в сторону нас, даже скорее меня. Подойдя ближе, старший конвой спросил, обращаясь ко мне. — Прапорщик Кукушкин Андрей Иванович? — Точно так, — ответил я, не переставая крутить клинком. — Извольте сдать оружие и проследовать с нами. — По какой такой надобности? — осведомился я, но с саблей играть перестал. — Вас желает видеть его высокоблагородие майора майор Опарин. Сказано это было так. Словно любая собака в округе должна была знать, кто такой майор Опарин, и трепетать от одного имени его. — Я арестован? — задал я вполне резонный, на мой взгляд, вопрос. «От его высокоблагородие решит», — холодно ответили мне. Я перехватил саблю за лезвие и рукояткой вперед протянул командиру конвоя. Потом неспешно вынул из-за пояса оба ножа и также протянул ему. Травмат отдавать не стал. Мало ли, как там все обернется. Демонстративно заложив руки за спину, произнес: «Я готов». Конвойные стали с четырех сторон, Командир справа, и по его команде мы двинулись. Перемещение по деревне с таким эскортом удовольствие мне, конечно, не доставляло, но некоторые ритуалы должны соблюдаться неукоснительно. Конвоирование арестованного, например. Пройдя таким образом не меньше километра, мы прибыли в Острог. Там нас уже ждали. До внутреннем дворе у стены... Примостились с одной стороны кузнец с разбитой рожей, и Семен тоже со следами побоев на лице, с другой Нюркина родня, все кроме старшего брата. Отец при этом сидел на какой-то колоде, а сама Нюрка отворачивалась, пряча лицо за платком. Нехилый ей видать, батя, вчера залепил. Меня провели сразу же в кабинет к майору. Кабинет оказался большой, а майор маленький. Невысокий такой майор и худощавый, но при этом очень подвижный. Тут же оказался и наш поручик. Конвой остался в комнате. «Этот?» — спросил майор у поручика. «Так точно, он!» Майор заложил руки за спину и молча, но быстро прошелся по кабинету взад и вперед. «Что же вы, господин прапорщик, не успели приехать, а уже безобразничайте!» — Жалуются на вас люди. Нехорошо. — Они сами. Я только защищался. Майор, не глядя на меня, да похоже и не слушая, приказал конвойному. — Приведи Евдокима с сыном. Тут моментальный счет за дверью. Через минуту в кабинет вошел кузнец и ввалился Сенька. Майор приказал кузнецу рассказать, как было дело. Тот ждать себя не заставил, а быстренько... На голубом глазу в красках описал, как я приперся вчера к нему и потребовал денег, а когда получил отказ, то начал избивать его дубиной. Прибежавшего на шумсеньке я этой дубиной чуть голову не снес. Хорошо, хоть парень увернуться успел. Против Федора же я и вовсе применил какое-то неведомое оружие, от чего тот до сих пор не встает. — А ты что скажешь? — повернувшись ко мне всем корпусом, — вопросил майор. — А что тут говорить? Врет он. И я рассказал свою версию событий. Естественно, теперь кузнец сыном стали обвинять в лжи меня. — А что за вещица, которую ты ему показывал? — заинтересовался комендант. — Извольте. Я протянул ему мультитул. А парень повертел его в руках, подкрывал лезвие, попробовал плоскогубцы. — Знатная вещица! — закричал он наконец. — где взял... — Выиграл. Я решил придерживаться первоначальной версии, той, что озвучил поручику Придоковсе. — Эть, А говорил, ластунам жалуют, кто кирпич расшибет. бачек что и позвал. До Семена только сейчас дошло, что он проболтался и умолк. Но майор как будто не заметил этой оговорочки и обратился ко мне. — И чего же ты хотел с ней сделать? Как чего? Хотел, чтобы он мне еще пять штук таких сделал. Две только! Это уже сам Евдоким прокололся. Так две или пять? Мельком глянув до кузнеца, поинтересовался майор. Две, создался я. Так у тебя же есть. Зачем еще? Поручику Стариного и подпоручику Ракову бодро отрапортовал я. Хм, потупился майор. А все-таки ты врешь. В чем это? удивился я. Врет-врет, чтоб не провалиться, врет, заверящал кузнец. Замо дело врет, глядя на меня, а на кузнеца, даже не обернувшись, заключил майор. Это в чем же я вру, возмутился я. Как в чем? Удивился майор. А кто говорил, будто Семен одним ударом свалил, да еще ногой, и совсем, как Станиславский, не верю. Вот про дубину, про дубину верю, а ногой, ногой нет. «Дубиной, дубиной он его!» — заверил Евдоким. «Ногой?» — стоял на своем я. «Ну, вот что делать?» — картинно сплеснул руками майор. «Ну, как эдакую рясину, и вдруг ногой?» «О, ты уж прости, но да пока сам не увижу, не поверю». «Показать?» — еще не верив в исход до здания, спросил я. «Пожалуй, да. Покажи». И комендант сиял строго, приготовился узреть чудо. Я мигом прикинув, куда отлетит Сенька, Прыгнул стойкой, что есть силы, залепил ему в кумпол. Сенька не подвел. Всеся по дороге двух каравольных, он еще и отца придавил своей тушей. А парень был похож на кота, обожравшегося сметаной. Он с таким умилением смотрел на валяющихся и барахтающихся на полу, как будто заранее знал, что так и будет. «Эх, Евдоким, Евдоким!» С сожалением проговорил он. — Вот ты, человек нужный и кузнец умелый, ну вот откуда скажи в тебе столько дури? — Ну, ладно, ты прохожего обобрать хотел, да не смог. — Пожаловаться ты ко мне? Зачем? Пришел. — Да куда-то! это?" зарепетал, поднимаясь кузнец. «Федька — Федька, это." это. Что, лежит? Не встает? — участливо поинтересовался майор. — Не встает, — согласился кузнец. А ежели ему двадцать плетей всыпать, как думаешь, встанет? А ему да что? Ужаснулся Евдоким. Парень почесал подвороток. Ты прав, а ему не за что. А вот тебе, сучий хвост, очень даже за дело. И, обернувшись к командиру конвоя, Трушин, распорядись сам, чтобы вот этому, он указал на кузнеца, двадцать плетей всыпали. Да поедреней! Трошин зырнул и, кивнув двоим караульным, приказал взять. — и Лукейч, смелуйся! Шуролейк попутал, — завопил приговоренный, но его уже выволокли из кабинета. Потом двоим оставшимся конвойным комендант приказал убрать Семена, все еще пребывавшего в открючке. Через пару минут вернулся Трошин. Майор, все это время в задумчивости, ходивший по комнате из угла в угол, махнул ему рукой. — Этих давай. Этими оказались Нюрка со Суими. Средние и младшие сыновья ввели в кабинет коменданта, еле передвигающего ноги отца. Следом кута лицо платок вошла главная героиня любовного романа. У среднего лицо украшал синяк во всю левую половину лица. Младший был едва ли не бледнее папаши и передвигался широко, расставляя ноги. Интересно, а старший жив? — Устин, ты сегодня сам не свой, — обратился к моему несостоявшемуся тесте его парень. — Краши в гроб кладут. — Это вот он вся. голосом человека, находящегося при смерти, произнес тот. «Дурашку мою кровиночку! Снасильничать хотел! Одна она у меня, доченька, без матери вырастил!» — жалобно причитал он. «А этот лихоимец! Я-то с ценами вступился, а он кистенем!» «Кистенем?» — майор сделал вид, что несказанно удивлен моей подлости. «Скажи нам милость!» «Кистенем! Гришка так зашиб, уже не чаю встанет ли!» Главарь семейства продолжал говорить так, словно жизнь уходит из него. «Тот — То-то я смотрю не от его, — констатировал майор. — "Хадрушк сам видишь, как? — ем кивнул на среднего. — Ух ты! А средний-то теска, дать бы, раньше посильнее бы приложил. — Да, — протянул майор, — затна. Да это, наверное, не киселем даже, а Федькина и кувалдой поди. Китянем, бачка, кисянем, заверил устин. А Нюрк как ткак и зерк Нюраш, покашка. Нюрка послушно откинула платок. Похоже, батек ей вчера прямо в нос попал, уж больно характерные повреждения. Ишь ты, восхитился парень. Ну, это уж точно кувалдой. Он ж вчера до вас в аккуратно кузню ходил. Семку зашиб, да и Евдокиму тоже досталось а у федки кувалду отнял. Да так его, бедолагу, ей же и отходил. Что-то уже, видишь, не знаем, поднимется или уже все того, не жилец. Я и до этого не очень понимал, во что комендант с ними играет, а теперь его все потерялся. Что-то я в толку не возьму. Голосом человека, у которого все прошло, заговорил сын: Ты вроде как и не веришь в него и вода. У сынов у она, поспрашай, они не соврут. «Устин, ты ведь видел сегодня Семена?» Майор дождался кивка и продолжил. вошел он сюда сам, а обратно его уже вынесли. А знаешь почему?» Устин заботал головой. «Ну, действительно, откуда бы?» «Потому что тоже, как и ты, сейчас пытался меня обмануть. Все уверял, будто вот он...» Майор ткнул пальцем в меня. «Семена дубиной приложил». А сам он говорил, что просто пнул всех делов. Я поначалу тоже не поверил, а он взял, да и опять пнул его. И знаешь, что получилось? Истин опять помотал головой. А вышло так, что наврал мне Евдоким. А Пластун, он опять указал на меня, Пластун не соврал, сказал ногой и вышло, что ногой. Так что врешь ты про кистень. Не было у него кистеня. Он и без кистеня бы вас всех там порешил бы, если бы захотел. «Был кистень, был!» — только что не закричал Устин. «Нюрку снасильничать хотел, пычать теперь и женится на ней!» Комендант покачал головой, типа непробиваемый народец, и произнес вроде бы даже устало. «Да видели вас, Устин, всех шестерых! И как Нюрка ведра с коромыслом бросила, а сама хромой притворилась, и как пластун ее домой на руках понес». И как вы вчетвером за кустами прятались? Народ, поди, уже снова во всей деревне судачит. Как ты опять за свою нюрк выдать собрался?» Майор тяжело вздохнул. «Уж который раз, а, Устин, хоть бы новое чего придумал!» «Он вона чего?» — сполошился Устин. «Он вона девку как изувечил, испортил! А кто ее такую-то переча возьмет? Пущай сам женится. — Испортил? — Это, конечно, плохо. — Это меняет все дело. Майор повернулся ко мне. — Нюрк, -то, за что ты так немилосердно? а, пластун? — Так это не я, это он сам ее, поленом. Хотел меня пришибить, да я увернулся, а она вещь нет. — Эх, хустин, Устин, Устин — сокрушенно проговорил майор. — Спортил девку, пушай женицы. — Спортил, — передразнил его парень, — А ты ее хромому касьяну сведи. тот порчу снимет. Заладил тут кистенем, кистенем. Видел я давеча, как он ногами томашит. Ему ни кистень, ни дубина не нужны и так управиться. — Покажу, Янто, начал был Устин, Но майор резко перебил его. — Все, Устин, иди и своих забирай. А не то прикажу ему показать, как он вас вчера мутузил. — Он ведь не откажется. А я полюбуюсь. — Все, иди. И он махнул рукой в знак того, что разговор кончен. Так как же иди! Когда они удалились, майор с усмешкой посмотрел на меня. А Федьку, значит, рукой говоришь? Ага, вот так я показал. Селеон, силен!» — восхитился майор. Шурале я прогнал. Семку обиходил, Федьку, вон. селеон. Мне такие нужны. И он посмотрел мне прямо в глаза. — Такие всем нужны, — заверил его я. — Да ну! — типа удивился майор. — Точно тебе говорю. Князю Семихватову, например. — О, как! Самому князю! А думаешь, он тебя к себе на службу возьмет? — прищурил глаза майор. — А ты думаешь, нет? — Ты, пластун, не забывайся. Я все-таки майор, а ты прапорщик. Вот прикажу тебя во строк посадить, и не будешь ты у князя служить. — Напугал. Ну, посадишь, ну, бегу. — А про князя? А с чего ты взял, что я прямо сейчас у него не служу? А парень перестал улыбаться, даже внутренне. Посмотрел на старинного, тот пожал плечами. — А вот Арман Елизарович нам тут говорил, что встретил тебя по дороге в Самару. Не вяжется как-то со службой на князя. — Это действительно не вязалось, но лишь в первом приближении. — Послушай, Ким Лукич. А вот если бы ты был бы князем, генералом и губернатором, и захотелось бы тебе разузнать, как на самом деле все происходит там, куда тебе ехать и далеко, и некогда, как бы ты поступил? Это ты к чему? Вот нравится он мне. Толковый он, сразу суть хватил и вперед не забегает, и палку перестал перегибать. А к тому, что послал бы ты, Акиму Лукич, Туда человека, который и пролезет везде, и живым вернется. А еще, чтобы человечек этот в разных делах понимал. Например, как служба в дальних гарнизонах несется, не манкирует ли своими обязанностями какое-нибудь должностное лицо. Майор выдержал паузу секунд в пять и спросил. Ну и как, не манкирую. Вот нравится он мне все на лету схватывать. — А с чего ты, Аким Лучич, взял, что смотреть не надо именно за тобой? — А за кем? — прищурился майор. — А вот за ним, например, я показал на поручках. Вы бы видели, как удивился в этот момент Рома. — За мной! — Ну а почему бы и нет? Места дикие, опасные. А ты, молодой, горячий, то выгляди дров ломаж. — Кто, не страшась никаких бандитов, волку в пасть был готов лезть, не помнишь? — Так ты же говорил, — начал поручик и А ты не думал, Рома, что просто нужен крязю живой, здоровый и выполнивший приказ? — Ну, я никогда не слышал. — Конечно, ты никогда не слышал. И не ты один, и еще много о чем ты не просто не услышишь, а и не догадаешься даже. Это, Рома... Дела государственные. Не всем положено. Поручик паник, наверное, почувствовал себя пешкой в чужой игре. Мне поначалу тоже безрадостно было узнавать о себе такое, но служба она и не такому приучит. Не положено прапорщику знать, во что там генералы играют. Ему положено правильно ходить или бегать, куда прикажут. Ничего, поручик, тоже невысокого полета птица живет. — А скажи мне, Пластун, и вот как бы ты сбежал, ежели его строги, у меня опять дюжин солдат, а? — Сбежал бы. Просто солдат бы у тебя поубавилось столько и делов. Майор от такого откровения помрачнел. Я, надеюсь, проверять он не будет, сбегу я или нет. Очень уж не хотелось бы его, солдатиков, ломать. — А по-другому никак. — Без жертв еще можно, а без травм точно не выйдет. — А вы, пластуны, все такие? — Какие? — А что все равно вам кого своих или чужих? — Ну, своих без нужды никто не режет. А если вас только посадили, то какие же они, свои? Майор поиграл жеваками. желваками. — Я свободен? — спросил я. — Да. — Коротко ответил майор. — Рома, ты циркуляр свой забери. — И ты уже не задерживайся. Дело у нас за гланды. За что? — удивился поручик. — Много, — говорю, — Дело у нас. Конь не валялся. Видя недоумение в глазах поручика, я махнул рукой. — Пойду...